Вазех и Аймир, сидевшие слева непосредственно под выстрелами, откинулись пониже назад, выхватили оружие и ответили им сквозь боковые стекла. Один из нападавших свалился на асфальт. «Пастухову...» Тоже выхватившему пистолет было неудобно стрелять через голову Вазеха. Он открыл за спиной дверцу и мигом вывалился из машины, намереваясь занять позицию за капотом или вести огонь из-за колес. Пригнувшись к земле, он метнулся вперед, изготавливаясь к стрельбе, и в этот момент в спину ему тяжело ударил выстрел, вслед за ним другой. Он понял. Это стрелял Амир, моментально отвлекшийся от нападения» пока пастухов падал, теряя оружие. Амир уже захлопнул дверцу машины, и Чероки, пронзительно взвизгнув шинами, рванул вперед. Как в тумане пастух видел, что нападавшие, словно по команде, тоже быстренько заняли свои места в машине, и «Шевроле», развернувшись, ушел в обратную сторону. На опустевшей станции, Возле одинокого такси с открытым багажником стояли четыре бойца группы Пастухова, попирая ногами поверженных врагов. Пастухов приподнялся на руках и встряхнул головой, что отдалось резкой болью в правом боку и спине. Два выстрела из крупнокалиберного пистолета в упор вообще-то вполне могли пробить бронежилет насквозь и убить его самого. Однако относительно легкий синтетический броник, купленный за 600 долларов, оправдал репутацию фирмы еще раз, потому что владелец был жив. Вот только ребра его, скорее всего, сломаны. Джип и нападавшие исчезли. Пастухов поднялся. Нашел пистолет, и, хромая, направился к станции. Там было уже совершенно тихо. Навстречу бежали ребята. — Что с тобой? — крикнул на бегу Муха. — Жив. Что произошло? Напали во время посадки, без применения оружия. — Пошли посмотрим. — Почему не пробуете догнать джип? — сообразил он. — Попробовали, — мрачно ответил Муха. — Эта тачка вообще не на ходу, а остальные рванули когти, как только началась заваруха. Пастухов начал понимать, что вся эта петрушка была блестяще срежиссирована. Осталось ответить на вопросы как, кем и зачем. Док пытался привести в чувство хотя бы одного из поверженных на землю. Это было непросто, били-то сами на совесть. «Артист, унеси сумку с товаром в сторону, спрячь. А то приедет милиция, а мы сидим тут, как наркобароны задрипанные». Пастук достал телефон и покрутил его в руке. Самое время звонить Голубкову. «Ну что, док, дышит кто-нибудь?» «Да, один сейчас заговорит». Действительно, один из мужчин застонал и пришел в себя. Док дал ему несколько пощечин. «Ну давай, давай, очухивайся, кто такой?» «Нафига ж так бить?» – простонал пострадавший, который, видимо, не ожидал попасть в руки профессиональных рукопашников. Пастух достал пистолет и засунул его в рот парню, раздирая губы. «Так тебе ничего говорить не мешает?» Тот замычал. «Говори, как только можешь, быстро и четко. У тебя есть шанс еще пожить. Кто вас нанял, когда и зачем?» «Какие-то чурки нерусские. Заплатили по 50 баксов на рыло», — раскололся парень. «Привезли сюда, сказали ждать. Потом показали клиентов». «Вы что, бандюки?» «Не, спортсмены». Муха вовсю голосовал на шоссе, держа для убедительности вместо выкинутого большого пальца долларовую купюру. Пастух отошел от парня, которого продолжал допрашивать док. Основное было ясно, можно было звонить в управление. Сергей набрал номер дежурного, назвал ему код и тут же был соединен с полковником Голубковым. «Рад тебя слышать, Сергей. Все живы?» Да. «Мы возле аэродрома в Климовске, на автостанции. Только что на нас было совершено нападение. Торговец Алиамир с товаром скрылся. Движется по Варшавскому шоссе в сторону Москвы на джипе Чероки. Пастук назвал номер. За рулем боевик в АЗ. Оба очень опасны. В машине заложник, майор Дудчик в форме. По левому борту выбиты стекла. На дверцах и крышке багажника следы обстрела». Пастухов услышал, как полковник Голубков отдает необходимое распоряжение, чтобы к перехвату джипа была немедленно подключена дорожная милиция. «Они вас что, разоблачили?» «Не знаю, не уверен. Но как бы то ни было, ими проведена спланированная акция. Милиция еще не явилась. У нас на руках партия товара на 200 тысяч. Мы срочно уходим». Он кинул взгляд на номера машины, которую, наконец, притормозил Муха. «Микроавтобус Тойота. Желтого цвета. Номер...» «Хорошо. Встречаю вас по шоссе. Будь на связи». Голубков дал отбой. Как только машина тронулась, пастук спросил у ребят, рассевшихся на сумках среди какого-то мелкого ларечного товара. «Какие у кого соображения?» «Это звался Садок. Умелая операция». «Как думаете, автор сам Амир?» «Судя по результату, он больше некому». «Но как они успели подготовить и реализовать такой сложный план?»